На поверхности, оправленной в черный камень отполированной серебристой пластины выше человеческого роста, начали пробегать белые искорки. Их становилось все больше и больше, пока они не затопили все колдовское зеркало, которое засияло ослепительным белым светом. Вспышка, сияние гаснет, а вместо интерьера кабинета дальней связи магистрата Элеона, в зеркале стал виден небольшой кабинет, полный книжных стеллажей. По ту сторону колдовского артефакта стоял высокий крепкий мужчина лет пятидесяти с небольшим, в длинном алом камзоле золотым шитьем и тонкой диадемой с множеством мелких рубинов, охватывающей лоб. По ту сторону зеркала стоял император Нового Рима Клавдий Август Корнелий. «Здравствуй, дочь!» — просто сказал он. «Сила и честь, ваше императорское величество!» — сглотнув ком в горле, ответила Афина, прижимая кулак к груди. Этой встречи она ждала долгие годы. Надежда сменялась злостью, обида — ненавистью, гнев — принятием очевидного. Десять лет назад Афина улыбалась бы от счастья. Пять лет назад плюнула бы в зеркало и совершила преступление, именуемое оскорблением его императорского величества словом. Но сейчас... «Нет нужды соблюдать этикет», — слегка улыбнулся мужчина. «Мы все-таки говорим с глазу на глаз, как пожелает ваше величество». Сейчас принцесса чувствовала лишь неожиданную усталость. Столько лет ожиданий и размышлений, что сказать, как себя вести и... В итоге ничего. Ничего из задуманного делать не хотелось. Любить или ненавидеть оказалось проще на расстоянии, а встретившись с императором лицом к лицу, Афина поняла, она не чувствует к этому чужому для нее человеку ровным счетом ничего. Возможно, именно это и называют взрослением. Император нахмурился. «Ты злишься на меня, Афина?» «Вовсе нет». Вскинула голову принцесса. «Злишься?» «Знаю. Потому что есть за что. Поэтому, прежде чем мы скажем хоть что-то еще...» «Прости меня, дочь. Я искренне полагал, что забочусь о твоем благе». «О моем благе?» С расстановкой произнесла девушка. «И что же было благом для меня, Ваше Величество?» «Твоя мать Анастасия», — неожиданно сказал Клавдий. «Ее смерть не была связана с осложнениями после рода Вселенной. Ее убили, и я опасался, что ты будешь следующей». Так, Афина растерянно моргнула и неожиданно пришла в рабочее настроение, когда перед ней появлялась какая-либо проблема, требующая решения. «Кто?» «Клан Халивдан». «Это те, что правят болотной унией?» «И половиной всего севера в том числе». «Негласно, разумеется». «Хм...» — задумалась принцесса. «А в чем их мотив? В чем выгода?» «Никакой выгоды», — покачал головой император. «Лишь угроза. Твоя мать была заложницей в империи, а когда ее клан свергли и уничтожили, то вроде как преподнесли мне в дар, как наложницу. Тогда это казалось халевданом веселым». «После твоего рождения они насторожились, после рождения Селены испугались». «Испугались, что может родиться мальчик, вокруг которого сплотятся недовольны их приходом к власти», — кивнула Афина. «Справедливо». «А ты выросла не только красавицей, но и умницей», — улыбнулся император. «Один вопрос, Ваше Величество», — отрывисто произнесла принцесса. «Какого шакала кто-то из халивданов еще жив?» Разве убийство императорской наложницы не есть повод начать и закончить войну против какого-то там Элса? Афина. Времена Александра Великого или Второй Империи прошли. Скривился, словно от зубной боли, Клавдий. «Я не абсолютный владыка Нового Рима. Мне приходится идти на компромиссы. Я не верю своим ушам». Чувствуя, что начинает закипать от ярости, процедила принцесса. «Император людей, владыка Нового Рима!» и терпит оскорбление от каких-то убийц и узурпаторов. «Пятнадцать лет назад Северная Орда готовила реванш за походы Мария», вздохнул император. «Настоящий реванш, на фоне которого нынешнее вторжение, так, мелкий набег». «Союз девяти из двенадцати уний был почти готов. Рикс Хаикс и твой второй дед Рикс Гектор». Отправили послов в степь, в Южное княжество и к темным. Алый трон подо мной был непрочен. Многие были недовольны тем, что императором стал я, а не твой дядя Александр. Империи была нужна передышка после мятежа конфедерации. «Вы струсили, ваше величество», — спокойно сказала девушка. «Да, Фина», — тоже спокойно ответил Клавдий. «Ты это хотела услышать?» «Да, я не чувствовал в себе талантов моего отца и твоего деда, который мог в одиночку громить и варваров, и восставших нобелей. Мы предотвратили вторжение, разбив союз изнутри, спасли множество жизней. Мне казалось, уж ты-то должна это понять». «Я понимаю», — сказала принцесса. «Но понять это не значит принять. Теперь злишься на меня еще больше». «Нет». «Наверное, нет», — мотнула головой Афина. «На самом деле, я даже не хочу думать, что могу оказаться перед таким выбором. Но почему именно сейчас? Почему вы говорите мне все это именно сейчас? Потому что я иду на север? Но даже зная теперь все это, я не чувствую желания мстить, хотя, наверное, и должна. Но единственное, что мне приходит, это разочарование. Я разочарована тем, что империя простила и забыла такое оскорбление». «Да-да, пусть даже и ради интересов Отечества, но...» «Империя не забывает», — покачал головой император, — «и не прощает. А ты — одна из тех, кто и есть Империя. Вот только я всего лишь прозванная Октава, Ваше Величество», — скривила губы в усмешке Афина. «Рескрипт о твоем признании полноправной наследницей уже готов. Добудь победу над варварами, и он отправится в Сенат». «И это то, чем вы хотите меня купить, Ваше Величество?» Искренне рассмеялась принцесса. «Победа в обмен на то, чтобы я могла называть себя вашей дочерью?» «Мне незачем тебя покупать. Ты всегда была и будешь моей дочерью. А снятие черного флага — это для других, если тебе важно их мнение. И кость в глотку всем тем, кто чуть что поминает войну бастардов». «Если честно...» «Чужое мнение меня теперь волнует мало», — усмехнулась Афина. «Но стать полноправной принцессой — это было бы полезно. Многое бы упростилось. Например, ты стала бы свободна от брачных обязательств». «Я помню, что договор о браке неполноправной принцессы Крови с фамилией Акциум был заключен еще до моего рождения», — помрачнела девушка. Не сочтите за зачерствость, Ваше Величество, но, надеюсь, у акциумов не осталось других кандидатов на мою руку. Или на руку Селены, если ты будешь признана членом фамилии. Но можешь не беспокоиться. Любые договоры и обязательства рода Корнелиев перед мятежниками аннулируются моментально. Селена. Упавшее было настроение принцессы сразу улучшилось. Как она? К сожалению, никто из лекарей или жриц... «Не смог ей помочь, и она все еще почти не ходит», — ответил Клавдий. «Но твоя сестра не теряет присутствие духа, много читает и грозится сама стать лекарем, чтобы помочь, если не себе, так другим. Когда ты прибудешь на официальное признание в столицу, вы увидитесь». «Боюсь, это будет не скоро, Ваше Величество». «Отчего же? Насколько мне известно, хоть сил у нас на Востоке не так много», и потери после поражения от федералов значительны, но ты вернула в строй десятки тысяч пленных и заручилась мощной поддержкой России. Именно поэтому, Ваше Величество, сила федералов велика, поэтому я не намерена просто отбросить врага от наших границ. Мы пойдем дальше. Если понадобится, то до самой стены. А в свете того, что вы мне поведали, принцесса хищно улыбнулась. Кальдороману я тоже присмотрюсь. «Не жди, что халивданы будут играть честно», — предупредил император. Анастасию убил кто-то из хауситов, из настоящих, не из нынешних ряженых под них наемных убийц. Они знают, что если нельзя победить в честном сражении, они пустят в ход иные средства. Поэтому будь осторожна, Афина. Следи за врагами пристально, а за тем, кто прикидывается другом, еще пристальнее. «Еще вопрос, Ваше Величество», — уточнила девушка. «Если Альдороман фактически наш враг, то не лучше ли и проще официально объявить войну?» «У любой проблемы есть очевидное, простое и неправильное решение», усмехнулся Клавдий. «Подумай, как мы будем выглядеть в глазах других северян, и не только северян. Поэтому я не стану официально объявлять войну от имени Нового Рима. Ты, конечно, можешь объявить личный поход за власть над Альдороманом, Ты наполовину северянка, воительница, тебя примут. Но для этого надо пройти Гефару. А ты сама, должно быть, знаешь, как отнесутся другие Эусы к нарушению границ Севера. Так что прости и разочарую, но против Гефары мы можем совершить лишь карательный рейд, не более. Но если дикие займут Гефару, то мы получим на северо-восточной границе не пару десятков тысяч смирных северян, а сотню тысяч головорезов. — возразила принцесса. — В Гефару мы войдем лишь в том случае, если об этом попросит ее Рикс, — повторил император. А он, как мне известно, был убит вместе со всей своей семьей, когда Орда взяла штурмом Литгален. Принято. Удивительно, но подобное заявление императора ничуть не расстроило девушку. Даже наоборот, она почувствовала себя в своей стихии, когда надо действовать быстро и решительно. Будто бы еще одно оперативное совещание в координационном штабе империи и федерации, когда отовсюду идет вал информации от разведчиков, командиров и дронов. Если чему Афина и научилась, работая бок о бок с русскими, так это чудовищному темпу реакции их военной машины. Тебе не нужна большая или особо сильная армия, если время реакции врага — дни и недели, а твоя — считанные часы. Выигрываешь темп — выигрываешь войну. «А если я найду законного претендента на корону Гефары?» С расстановкой произнесла девушка. «Ну или хотя бы относительно законного. И выступлю в его поддержку без привлечения регулярной армии». «Такого претендента найти непросто», — слегка улыбнулся император. «Потребуются серьезные доказательства или надежные видоки». «У меня есть такой видок. Слово двенадцатого апостола Эмрис, Эрин Меркурий, подойдет?» Деловито поинтересовалась принцесса.